Немец вчера Гайусник оштрафовал. Ну мы, гол Видите ли, на подушке безопасности наволочка грязная. их! <связь> <связь> <связь> <связь> Зинцина жалуется сексопатологу. Вы понимаете, мой муж во время секса кричит. Это нормально? Да, когда испытывает оргазм, ну Как это нормально, я не понимаю. Это вполне нормально, да? Многие мужчины кричат на этой стадии. Тут нет ни ничего необычного. Да? Да. Ну, понимаете, просто я от этого крика все время просыпаюсь и потом долго не могу уснуть. Хорошо, хорошо, и давай, сынок, еще! Хорошо, давай, сынок, еще! Хорошо, хорошо! Объявление! Удаление зубов! Дешево и быстро! Спросить Коляна! Хозяйки на заметку! Если использовать в качестве материала для чехлов на диваны и на, на кресло полиэтилен, это отучит многих ваших гостей вытирать тайком жирные руки об мебель во время праздничного застолья. Я ведь с детства мечтал побывать в городах с двойными мелодичными названиями. Баден-Баден, Монте-Карло, буэнос вот я вырос, и меня послали в Талды-Курган.